Глава шестидесятая Розовую мазь подменяют жасминовой пудрой. С помощью эссенции майгуй раскрывают историю порошка гриба фулин. И так все очень удивились. Аси спросила, что же еще случилось? Случилось такое, что и в голове не укладывается, с улыбкой ответила Пинар. А как подумаешь, становится смешно. «Потерпи. Через несколько дней я тебе все расскажу, а сейчас времени нет для разговоров». Не успела она договорить, как появилась служанка Ливань. «Барышня Пинер, моя госпожа вас заждалась, а вы, оказывается, здесь. Бегу!» — отозвалась Пинер, направляясь к выходу. Все рассмеялись, а Сижень проговорила. С тех пор, как ее госпожа заболела, Пинер словно пирожное. Все хотят, но никак не дотянутся. Пинер ушла и мы пока ее оставим и расскажем о Бао-Юе». Он сказал Чуньянь, «Пойдите с матерью в дом барышни Бао-Чай и извините перед НР. Нехорошо обижать ее понапрасну». Чуньянь поддакнула и хотела выйти следом за матерью, когда Бао-Юе ее предупредил. «Только при барышне Бао-Чай разговоры не заводите, а то она будет ругать НР». Мать и дочь шли, мирно беседуя между собой. Говорила я тебе, а ты не верила, сказала Чуньян матери. Вот и нажелания приятности довольно. Ладно, ладно, иди, негодница, с улыбкой отвечала женщина. Наверно, говорит пословица, со стороны виднее. «Я все поняла, и нечего меня поучать». «Будешь по не приживешься здесь, плохо ли?» — продолжала Чуньянь. Бао Юй не раз говорил, что всех служанок надо отпустить по домам, чтобы жили с родителями. Он давно собирается об этом попросить свою матушку. «Ведь лучше не придумаешь, верно?» «Неужели это правда?» — обрадовалась женщина. «Зачем же мне врать?» Мать ничего не ответила, только несколько раз помянула Будду. Вскоре они уже были у двора душистых трав. Бао-чай, Дайю и тетушка Сюэ как раз обедали, а Энер ушла заваривать чай. Чуньянь с матерью ее отыскали. Баршня сказал старуха, — «не гневайтесь на меня! Я пришла просить у вас прощения!» Энер улыбнулась, предложила старухе сесть, налила чаю. Мать с дочерью не стали пить, сославшись на дела, и ушли. Вдруг выбежала Жуйгуань и закричала «Мама, сестренка, погодите!» Она подбежала к ним и сунула в руку Чуньянь небольшой сверток, сказав, что это розовая мазь для Фангуань. «Да чего же вы мелочная!» — заметила Чуньянь. «Неужели ты думаешь, что у нас не найдется мази? Напрасно посылаешь!» «Знаю, что найдется!» — ответила Жуйгуань. «Но это подарок! Непременно передай! Прошу тебя, сестрица!» Девочки ничего не оставалось, как взять. Сверток. Чуньян с матерью вернулись к себе как раз когда дядя Хвань и дяцун пришли справиться о здоровье баоюя. Я сама пойду, а ты подожди здесь, сказала матери Чуньян. Мать не перечила, опасаясь нового скандала. Увидев Чуньян баоюй понял, что она выполнила все его приказания и пришла доложить, поэтому знаком велел девочке уйти. Чуньянь в нерешительности потопталась на месте и направилась к двери, дав Фан Гуань понять, чтобы та следовала за нею. Чуньянь передала Фан Гуань розовую мазь и сказала, что это ей посылает в подарок Жуй Гуань. Разговор с Дзя Хуанем и Дзя Цуном не клеился, и Бао Юй невольно следил за происходящим вокруг. От него не ускользнуло, что Фан Гуань вернулась с каким-то пакетиком — Что это у тебя? спросил Баоюй. Розовая мазь. Ею мажут весное лицо, чтобы кожа не портилась, ответила Фан Гуань, протягивая Баоюю пакетик. Молодец, Чуньянь, что не забыла, с улыбкой произнес Баоюй. Дядя Хуань вытянул шею, заглядывая в пакетик, и уловив тонкий приятный аромат, вытащил из заголенища листок бумаги, отдал Баоюю и попросил: Дорогой братец, дай мне немного бао согласился, но Фан-Гуань, поскольку это был подарок, Жуй-Гуань запротестовала. — Господин, я принесу другую, тогда отдадите, а эту оставьте. — Ладно, возьми. И бао вернул пакетик Фан-Гуань. Но когда девушка захотела принести розовую мазь, которая обычно пользовалась, коробочка оказалась пуста. Фан-Гуань удивилась. Еще утром коробочка была почти полной. Куда же девалась мазь? Она стала спрашивать у служанок, но те толком ничего объяснить не могли. «Далась тебе эта мась!» — вмешалась тут Шеве. «Может, понадобилось кому-то из наших, вот и попользовались. Возьми, что под руку попадет, и отдай. Думаешь, этот Зяхуань разберется? Главное, чтобы они ушли поскорее, обедать пора». Фангуань так и сделала. Завернула в бумажку немного жасминовой пудры и отнесла Дзяхуаню. Тот обрадовался и протянул было руку за пакетиком, но Фангуань бросила его на кан и выскочила за дверь. Дзяхуань сунул пакетик за пазуху, попрощался с Баоюем и ушел. Пользуясь тем, что дзя Джен и госпожа Ван на некоторое время отлучились из дому, дзя Хуань бездельничал, сказавшись больным и придумав еще множество причин, чтобы не ходить в школу. Розовую мась он, собственно, попросил не для себя. Хотел сделать подарок Цай-Юнь и сразу побежал ее разыскивать. Цай-Юнь в это время беседовала с наложницей Джао. «А что у меня есть?» — воскликнул Дзя Хуань, входя в комнату. «Помнишь, ты говорила, что розовая мать лучше серебряной? Вот я тебе ее и принес, погляди!» Цай Юнь развернула пакетик и прыснула со смеху. «Кто тебе дал?» Дзяхуань рассказал, как было дело. «Тебя обманули!» — вскричала цаюнь как деревенского простака. «Ведь это жасминовая пудра!» Дзяхуань, посмотрев, сам убедился, что дали ему не то, даже запах совсем другой. Однако он сказал, «Неважно! Все равно оставь себе! Такой в лавке не купишь!» цаюнь не стала возражать и спрятала пакетик». «Ты думал, тебе дадут что-нибудь хорошее?» Обрушилась на сына наложница Джао. «Не надо было просить! А теперь нечего обижаться, что над тобой подшутили. На твоем месте я бы им в морду это швырнула паршивки, неужели вспомнили, как два месяца назад я с ними поругалась и решили на тебе отыграться? Но ты должен был за себя постоять. С Бау Юя спроса нет, он твой старший брат. А вот девчонкам спуску давать не надо!» Зяхуань, пустив гол, Слушал мать, «А по-моему, скандалить ни к чему!» — вмешалась Цаюнь. «Лучше стерпеть!» «Молчи, тебя не спрашивают!» — оборвала ее наложница Джава. «Этим дряным девчонкам надо выговаривать при всяком удобном случае!» Наложница все больше распалялась и, тыча пальцем в дзяхуане, громко кричала. «Тьфу! Мямля! Попробовал бы я дать тебе вместо нужной вещи ненужную! От злости у тебя жило вздулись бы, и ты запустил бы в меня этой вещью!» А когда эти сучки над тобой насмехают тебя все равно, кто же после этого станет тебя уважать и бояться? Зло берет, как погляжу на тебя. Ну, куда ты годишься?» Дзяхань смутился. Он был зол, но вернуться и поднять скандал не решался. «Подстрекать ты умеешь, матушка!» — сказал он, махнув рукой. «А попробуй сама, пойди по скандаль. Не посмеешь, а я подниму шум, меня в школе за это выпарют. Приятно будет, сколько раз ты на Уське Меня на других, а потом самой стыдно было И все равно опять за свое Пойди, пожалуйста, третий барышня Танчунь Если не боишься, я в нож к тебе поклонюсь Эти слова были Для наложницы Джао будто нож острый. «Ах ты выродок!» — закричала она. «Это я ее боюсь? Да мне тогда лучше не жить на свете!» Она вскочила, схватила пакетик и побежала в сад. Цайюнь попыталась было ее удержать, но, поняв, что старание ее тщетно спряталась в своей комнате, Адзя Хуань выскользнул за дверь и побежал играть. Примчавшись в сад, Джао увидела тетку Ся, приемную мать Огуань, — Куда это вы, госпожа? — в недоумении спросила та, заметив, что у наложницы потемнело от гнева лицо, а глаза налились кровью. — Да ты посмотри! — всплеснула руками наложница Джао. — Пусть бы кто-нибудь другой такое сделал, а то эти дрянные комедиантки живут в доме безгоду недели, и вон что вытворяют! Нет, я не позволю этим тварям шутить над собой! — Что случилось? — спросила тетка Ися, невольно вспомнив и про свои обиды. — Наложница джао ей рассказала, как подсунули дзяхуаню вместо розовой мази пудру. — Неужели это вас удивляет, госпожа? — воскликнула теткася. — Вчера случилось кое-что поважнее. Одна из девчонок вздумала на этом самом месте жечь бумажные деньги. Ее поймали и хотели наказать, но Бау Юй не позволил. В сад запрещено вносить буквально все, любую мелочь, а бумажные деньги, оказывается, можно жечь. Где же справедливость, Госпожа отлучилась из дома, значит, старшая теперь вы. Вот и распоряжайтесь. Кто посмеет вам перечить все эти напудренные рожи, негодницы, и нечего их бояться? Вам представляется прекрасный случай, история с бумажными деньгами и пудрой. Я пойду к вам, свидетельницы, вас сразу зауважают. Не станут же барышни и невестки ссориться с вами из-за каких-то девчонок». Джао слушала и поддакивала. «Правильно? Верно?» «А что это за история с бумажными деньгами? Расскажи поподробней!» Тетка Ся рассказала все, что знала, и напоследок добавила, «Если они станут все отрицать, позовете в свидетели нас». Наложница Джао, очень довольная, бодро направилась во двор наслаждения пурпуром. Бао-юй в это время был удаюй, а Фангуани сижень обедали. Увидев наложницу Джао, они мигом вскочили и предложили ей сесть, говоря, «Куда вы так торопитесь, госпожа? Посидите с нами, поешьте!» Джао, не произнеся ни слова, подошла к столу, швырнула пакетик с пудрой в лицо фангуань, и, в девушку, пальцем разразилась бранью, «Потаскушка! Паршивая девчонка! Тебя за деньги купили! Ты хуже самой последней служанки, а еще задаешься! Баоюй хотел сделать подарок, а ты его подвела. Может быть, он твое дарит? Подсунула моему сыну пудру. Думала, он не разберется. А ведь он тоже господин, как и Баоюй, а не братья. Как же ты смеешь так поступать? Фан Гуань громко заплакала от обиды и сказала сквозь слезы... — У меня не осталось мази, вот я и дала пудру. Скажи я ему, что мази нет, он не поверил бы. Разве пудра плохая? — Да, я играла на сцене, но только в вашем доме. Я не распутная, дурными делами не занималась. Нечего меня ругать. Не вы меня покупали, я не ваша служанка. Пусть я рабыня, пусть и мои братья и сестры рабы, но вы с какой стати меня оскорбляете? — Не болтай лишнего! — прикрикнула на нее сижень. Джао в ярости дала фангуань две пощечины. Сижень стала ее урезонтировать. Не к лицу вам сводить счеты с девушкой Я сама с ней поговорю Но разве могла Фан Гуань Такое стерпеть? Она завопила истошным голосом Кто дал вам право меня бить? Поглядели бы лучше на себя в зеркало Ну что ж, бейте! Совсем убейте! Я не хочу больше жить! Она подскочила к наложнице Джао И подставила лицо Служанки оттащили девушку И принялись успокаивать Цен Ксижень подошла, сижень и, тронув ее за локоть, шепнула на ухо, — Не обращай внимания, пусть себе шумят, а мы поглядим, а то вмешаемся, придется в ход пустить руки. Ничего хорошего из этого не получится. Служанки, пришедшие вместе с наложницей Джао и теперь стоявшие за дверью, радовались, слыша крики и брань, и, возблагодарив Будду, говорили, — Наконец-то и наш день настал. Старую которым не раз доставалось от девочек-актрис, тоже и ехидно улыбались. По делам этой Фан Гуань. Оу Гуань, Жуй Гуань, ни других актрис поблизости не было. Они ушли играть. И Куй Гуань, исполнительница ролей отрицательных героев, ныне прислуживавшаяся Ньюнь, вместе с Доу Гуань, отданной в услужение Бао цин бросилась их искать, чтобы вместе поспешить на выручку Фан Гуань. — Фан Гуань бьют, — сообщили они. — Того гляди, до нас доберутся. Надо за себя постоять! Пошли!» И все четверо, охваченные гневом, устремились во двор наслаждения пурпуром, чтобы выполнить свой долг и помочь подруге. Да налетела на наложницу Джао и так сильно ударила ее головой, что едва с ног не сбила. Остальные вцепились в обидчицу и принялись ее колотить и пинать. Служанки, давясь от смеха, подбежали к ним, будто желая разнять, а Сижень была не на шутку встревает. Жена. Не успевала она оттащить одну, как подбегала другая. «Вы что, своей смерти ищете?» — кричала Сиже. «Не обидели вас? Скажите! А вы вон что затеяли!» Наложница Джао только и могла что ругаться. «Жуй-гонь и Оу -гуань держали ее за руки. «Куй-гонь и да-гонь» навалились с обеих сторон и кричали «Убей нас всех!» Фан Гуань лежала на полу и плакала навзрыд. Поняв, что дело принимает серьезный оборот, Цинвэнь потихоньку послала Чуньянь за Танчунь. Танчунь не замедлила явиться вместе с госпожами Ю и Ливань. Их сопровождали Пинэр и целая толпа женщин-служанок. Они разняли дерущихся и стали расспрашивать, что случилось. Наложницу Джао трясло от гнева. Она зло таращила глаза и пыталась рассказать, как было дело но от волнения то и дело сбивалась, путалась, и понять ее было почти невозможно. Госпожа Ю и вань выслушав ее, ничего не сказали, лишь прикрикнули на девочек, а Танчунь со вздохом проговорила. «Ничего особенного, просто тетушка Джао чересчур вспыльчива. Я посылала за вами служанок, тетушка, хотела кое о чем посоветоваться, а вы, оказывается, здесь, пришли ссориться. Идемте со мной». Да — Да-да, тетушка, пойдемте в зал, — поддакнули госпожа Ю и вань там и поговорим. Наложнице ничего не оставалось, как последовать за ними. Но она никак не могла успокоиться и все время доказывала свою правоту. Девочки-актрисы все равно, что игрушки», — прервала ее Танчунь. «Позабавиться с ними можно, а надоест не следует на них обращать внимание. Провиняться — и ладно. Прощает же хозяин кошку или собаку, если те царапают его или укусят. Но ну, если никак нельзя простить, надо позвать управительницу, она и накажет» а скандалить с ними, только ронять собственное достоинство. Почему никто не оскорбляет тетушку Джоу? Потому что она ни с кем не связывается. Мой вам совет — пойти домой и успокоиться. Не слушайте этих негодяек. Они только и знают, что стравливать всех, выставлять на посмешище. Умерьте ваш гнев и потерпите несколько дней. Вернется госпожа Ван и все уладит». Возразить наложнице Джоу было нечего, и она отправилась в усвояси. Тут Танчунь с нескрываемым раздражением сказала, «Дожила «Да до таких лет, а вести достойно себя не умеет». Так разошлась, что о приличиях забыла. Слушает всякие сплетни, а сама ничего не соображает. Эти бесстыжие служанки науськивают ее на тех, кого недолюбливают, а из нее делают посмешище. Танчунь, думая о случившемся, все сильнее гневалась и, наконец, приказала во что бы то ни стало дознаться, кто подстрекнул наложницу Джао затеять ссору. Женщины пообещали исполнить ее приказание, но, выйдя за дверь, с усмешкой переглянулись. «Разве выловишь в море иголку?» «Вызвали служанок наложницы Джао и служанок из сада». Учинили допрос, но все в один голос твердили, что ничего не знают. Женщины вернулись и доложили, Танчунь, сразу не выяснишь, придется действовать не торопясь. Узнаем, кто распускает слухи и сплетни, и накажем примерно. Гнев Танчунь постепенно утих. Но тут к ней украдкой пробралась Айгуань и, и стала рассказывать. Во всем виновата мамка Ся. Она терпеть не может Фангуань и не упускает случая к ней придраться. Это она донесла, что Угуань сжигала в саду бумажные деньги. К счастью, второй господин Бао Юй выручила Угуань, приняв всю вину на себя. Сегодня я относила барышни платок и случайно увидела, как мамка Сяшу шукала и с тетушкой Джао. При моем появлении они сразу умолкли и Зашлись. Конечно, виной всему чей-то злой умысел, в этом Танчунь не сомневалась, но нельзя отрицать и того, что девочки-актрисы очень избалованы и горой стоят друг за друга. Поэтому, слушая Айгуань, Танчунь кивала, будто соглашаясь с ней, однако не могла принять слова девочки в качестве бесспорного доказательства». «Надобно сказать, что Сяо Чань, внучка мамки Ся, была на посылках у Танчунь. Она делала покупки для служанок, и те ее очень любили» в тот день после обеда танчунь как раз занималась в зале хозяйственными делами когда цумо позвала к себе Сяочань и попросила купить немного сладостей я только что подмила большой двор и очень устала ноги и спина ноют ответила сяочань пошлите кого нибудь другого кого ж я пошлю улыбнулась цумо иди скорее сюда я тебе кое что расскажу а ты предупредишь бабушку чтобы была осторожна и цумо рассказала Девочки девочке о том, как Айгуань жаловалась Танчунь на мамкуся. И эта негодница вздумала над нами насмехаться? — возмутилась Учань и, позабыв об усталости, взяла у ему деньги. — Хорошо, я скажу бабушке. Она вышла из дому и направилась к задним воротам. Там неподалеку была кухня, и все повара, и кухарки, а с ними и мамка и Ся, от нечего делать сидели на крыльце и точили лясы. Сяо-чань послала одну из женщин за покупками, а сама отозвала в сторону мамку Ся и потихоньку рассказала ей все, что узнала отцу Емо. Выслушав внучку, мамка Ся и рассердилась, и испугалась. Она не знала, что делать — допросить Айгуань или пожаловаться Таньчунь на несправедливость. «Что ж ты скажешь?» — удерживая ее, спросила Сяо-чань — А вдруг поинтересуется откуда ты это узнала? Неприятности не избежать, к чему торопиться? Ведь тебе велели быть осторожнее. В это время в ворота просунулась голова Фангуань. Девочка позвала тетку Лю, работавшую на кухне, и сказала «Тетка Лю, второй господин Бауюй велел подать ему на ужин холодные кислые блюда, только без кунжутного масла». «Знаю, знаю», — с улыбкой отвечала тетка Лю, — «что это вдруг тебя послали с таким важным поручением? Заходи, если не боишься испачкаться». Фан Гуань вошла и тут увидела женщину с блюдом печенья и сладостей в руках. — Чего это печенье? — спросила Фан Гуань в шутку. — Может, и мне дадите немного отведать? — Нельзя! — поспешила сказать Сяо Чань. Вы что, никогда печенье не видели? — Тебе нравится, барышня Фан Гуань? — вмешалась тут тетка Лю. «У меня есть такое печенье. Его купили для вашей старшей сестры, но она отослала его сюда. К нему никто не прикасался. Возьмите». И тетка Лю протянула фангань блюдца с печеньем. «Подержи, а я тебе приготовлю хорошего чаю». И она ушла на кухню. Фан Гуань взяла кусочек печенья, ткнула прямо под нос Сяо Чань и воскликнула: «Очень мне нужно твое печенье, видишь? У меня тоже есть! Я посмеялась над тобой. Да поклонись ты мне в ноги, я не взяла бы у тебя ни крошки!» С этими словами она бросила печенье воробьям. — Тетушка Лю! — окликнула она старуху. — Распоряжайся этим печеньем как хочешь. Я могу купить тебе целых два дзиня. Саучань едва не лопнула от злости, и тараща глаза прошипела. Куда только смотрит лейгун, что до сих пор не поразило-то отродье. — Будет вам, барышни! — стали хоризонивать женщины. — Хватит ссориться! А более опытные и осторожные поспешили скрыться, как только началась перепалка всяча не решилась продолжать ссору и бурча что то себе под нос ушла со двора когда все разошлись тетка лю спросила у фангуань ты рассказала о нашем разговоре третьего дня да ответила фангуань дня через два еще раз напомню как назло наложница джау чтобы ей подохнуть опять со мной поскандалила кстати пила ваша дочка расу майгу которую я принесла понравилась ей — Всю до капельки выпила, — ответила тетка Лю, — с большим удовольствием. Хотела еще попросить, да постеснялась. — Пустяки, — заявила Фан Гуань, — я принесу. Надо бы сказать, что у тетки Лю была дочь, которая исполнилась нынче шестнадцать. Внешностью она не уступала Пинер, Сижень, Юан Янь, Цзюань и прочим господским служанкам. У тетки Лю она была пятой по старшинству, и звали ее Ор. Слабая и болезненная, она не могла пойти в услужение. Прознав, что у бауюя много служанок, что делать им особенно нечего, и Бау Юй собирается их отпустить по домам, тетка Лю решила пристроить к нему свою дочь, чтобы та хоть числилась в служанках. Но как это сделать?» Тетка Лю обслуживала двор душистой груши, старательно исполняла свои обязанности и относилась к девочкам-актрисам, в том числе и к Фангуань, куда лучше, чем их приемные матери. Фангуань платила тетке Лю тем же. И теперь, когда Фангуань была отдана в услужение бау -Юю, тетка уговорила ее попросить бау взять к себе ее дочь Уэр. Бао Юй не возражал, но из-за болезни множество скопившихся дел никак не мог этим заняться. Между тем Фан Гуань, возвратившись во двор наслаждения пурпуром, доложила Бао Юю о том, что поручение его выполнено после скандала учиненного наложницы джао когда танньчуню говорила наложницу уйти и все утихомирились баую успокоил фангуань и отправил ее с поручением на кухню но до сих пор пребывал в плохом настроении когда фангуань попросила у бауюя расу май гуй для уэр он сказал у меня есть немного эссенции можешь отдать уэр и приказал си Жень принести эссенцию Во флаконе оставалось совсем немного, и он отдал его девочке. Фан Гуань снова отправилась к тетке Лю, которая уже успела погулять с дочерью и теперь пила чай на кухне». Увидев в руках у девочки флакон высотой в пять цуней, до половины наполненной розовой жидкостью, тетка Лю решила, что это заморское вино, которое пьет господин Бау-Юй. «Живее вскипятите воду!» — приказала она жестом, пригласив Фан Гуань сесть. «Это все, что осталось», — с улыбкой промолвила Фан Гуань. «Он отдал мне даже флакон». Только теперь Эр поняла, что это не вино, а эссенция майгуй, и поблагодарила Фангуань. "Сегодня мне немного лучше", проговорила она. "Я даже смогла погулять. Только здесь у нас нет ничего интересного, несколько камней и деревьев до да задней стены дома, никакого пейзажа". «А почему бы тебе не пойти в сад?» — спросила Фангань. «Я не велела ей туда ходить», — вмешалась тетка Лю. «Барышни ее не знают. Попадется кому-нибудь на глаза, пойдут сплетни. Если можешь, возьми ее завтра с собой погулять. Приедут хозяева, тогда и туда не попасть. Но ничего, может, когда-нибудь ей этот сад еще надоест». «Не беспокойтесь», — улыбнулась Фан Гуань. «А я на что?» «А я», — запричитала тетка Лю, — «барышня ты моя, ведь мы люди маленькие, тебе не ровня». Она налила Фан Гуань чаю, но ты отхлебнула глоток и собралась уходить. «Ладно, иди, у меня тут еще кое-какие дела», — сказала тетка Лю. «Уэр тебя проводит». Уэр последовала за Фан Гуань, и когда они отошли немного, огляделась, взяла Фан Гуань за руку и осторожно осведомилась. «Ты говорила с ним обо мне». «Неужели я стану обманывать?» — улыбнулась Фан Гуань. «Я сама слышала, что в комнатах не хватает двух служанок. Сяо Хун забрала вторая госпожа Фэн Зе, а Джуэр выгнали». «На одной из этих мест можно было бы устроить тебя, но Пинер все время твердит, перемещение служанок и денежные расходы надо пока отложить. У третьей барышни Танчунь на этот счет свои соображения. Зачем же лезть на рожон, если она то и дело придирается к своим служанкам, а сейчас ищет повод взяться за наших? Попробуй, скажи ей хоть слово поперек. Потерпи немножко. Приедут старая госпожа и госпожа Ван, и все устроится». «Не могу я ждать», — возразила Уэр, — «терпения не хватает. Если я пристроюсь, мама сразу успокоится. Значит, не зря меня растила и всей нашей семье станет легче. Мне будут платить жалование, да и я сама почувствую себя увереннее. Может быть, и болезнь пройдет. А не пройдет, родным не придется тратиться на врача и лекарства. — Все это я знаю, — заметила Фангуа, — «не беспокойся и жди». С этими словами она ушла. Когда Уэр вернулась домой, они с матерью долго говорили о Фангуань, которая сделала им столько добра. «Такой эссенции нам больше не видать», — сказала мать Уэр. «Надо отлить немного и подарить кому-нибудь в знак уважения». Когда Уэр спросила, кому именно, мать ответила. «Хотя бы твоему старшему дяде. У него горячка. Он с удовольствием отведает такой прекрасный напиток». Уэр промолчала. Мать отлила полчашечки и поставила флакон в кухонный шкаф. «Зря ты это делаешь», — с холодной усмешкой произнесла Уэр. «Ведь если станут раз спрашивать, откуда мы взяли эссенцию, неприятности не избежать». «Чего ж тут бояться?» — воскликнула мать. «Мы день и ночь трудимся, зарабатываем. Могли и купить. Неужто подумают, что украли?» и мать понесла эссенцию больному племяннику все в доме обрадовались достали из колодца свежей воды развели эссенцию и дали больному выпить а что осталось поставили на стол и прикрыли бумагой в это время несколько мальчиков слуг друзей племянника пришли навестить больного среди них оказался цань хуай родственник наложницы Цзяо. Родители его служили писцами в кладовых дворца Жунго, а сам Хуай был в услужении у Цзяхуаня и сопровождал его в школу. Жили они в достатке, но мальчик все еще не был помолвлен. Он был влюблен в Уэр, которую считал красавицей, и упрашивал отца женить его на ней. Отец согласился и пригласил сваху. Родители Уэр дали согласие на брак, но сама Уэр вдруг заупрямилась и отказала. Причины отказа она не объяснила, а родители не стали допытываться. Их интересовало только одно — устроить дочь служанкой в сад роскошных зрелищ, поэтому о сватовстве они не вспоминали. «Отпустят через несколько лет служанок домой, тогда можно будет найти дочери мужа». Видя, что дело приняло такой оборот, родители Цянь не стали упорствовать и отказались от своего намерения, зато Цянь Хуай обозлился, но не отказался от мысли про сватать И надо же было такому случиться. Он пришел навестить племянника тетки Лю и вдруг повстречался здесь с ней самой. А тетка Лю, заметив Цяньхуая, сославшись на дела, собралась уходить. «Почему вы уходите, тетушка? Даже чаю не выпили!» — с недоумением промолвила жена племянника. «Ведь мы вам так обязаны за заботу!» «Мне пора накрывать стол для господ», — ответила тетка, — «освобождусь и зайду». Видя, что тетку не уговорить, жена племянника вытащила из ящика небольшой сверток и пошла ее провожать. На углу она протянула сверток тетке Лю и сказала, «Это получили вчера за дежурство у ворот. Последние дни дежурные ничего не получали, а вчера приехал чиновник из Гуандуна и привез для господ несколько корзиночек порошка лекарственного гриба фулин. От своих щедрот он одну корзиночку подарил привратникам, а те разделили порошок между собой. Ваш племянник тоже получил свою долю. Порошок белый, как снег. Вчера «Вчера вечером я рассмотрела его, и очень помогает при всяких болезнях. Его нужно пить по утрам с молоком, грудным или коровьим, а можно и с кипятком». Возьми немного для дочери Я утром хотела послать его с девочкой Но та вернулась, сказав, что ворота Заперты на замок Я сама была решила отнести Но подумала, хозяев нет Ворота все заперты, чего понапрасну бегать Кроме того, мне стало известно Что в доме случилось Какое-то происшествие И я побоялась, что меня в него впутают Так что вы и тетушка пришли Весьма кстати Тетка Лю поблагодарила Взяла порошок и ушла Но только она приблизилась к воротам, как навстречу ей попался мальчик-слуга. «Где же вы были?» — спросил он. «За вами несколько раз посылали. вельно непременно вас найти. Просто удивительно, как вы здесь очутились, ведь эта дорога не ведет к вашему дому». «Ах ты, моя обезьянка!» — засмеялась тетка Лю. «Не болтай глупостей, дай только вернуться домой, я тебе покажу». Если хотите узнать, что было дальше, прочтите следующую главу.